Глава девятая Не помню, как я добралась домой. Сердце колотилось в груди, как у зайца, а дыхание было таким, будто я удирала от волка. Что должно было случиться? Случилось. До этого момента мне казалось, что я еще могу поступить вопреки угрозам Хелен, могу прийти в полицию и признаться во всем. Не знаю, поверили бы мне, но я надеялась на лучшее. Увидев на пляже офицеров полиции, я до смерти перепугалась и поняла, что уже слишком поздно. Момент, когда я могла явиться с повинной, был упущен. Теперь я стала частью этого преступления. И неважно, каким образом всё произошло. Мне точно никто не поверит, если я скажу о несчастном случае. Мы избавились от тела, и этот факт делал моё признание ложью. А я слишком измучена чувством вины, чтобы вызывать доверие. Итак, это преступление. И мне придется действовать быстро, чтобы защитить себя. Я взбежала на свой этаж, перепрыгивая через две ступеньки и как в тумане вошла в квартиру. Руки у меня дрожали. Включила яркий верхний свет и принялась рыться на полках шкафов и в ящиках комода, выгребая все, что связывало меня с Ральфом. Его дезодорант, его пена для бритья, шкафчики в ванной, оставленные на случай, если он проведёт у меня ночь. На кухне открытая пачка дорогого кофе, который он держал для себя. Этот кофе был куплен так давно, что аромат уже почти выветрился. Овсяное печенье. Он любил есть его с сыром. В гостиной я прошлась вдоль стеллажей, вытаскивая подаренные им книги в мягких обложках. Книг было немного. Несколько сборников стихов. Я как-то призналась ему, что никогда не читала этих поэтов. Романы, которые он покупал для меня, потому что хотел поделиться со мной своими увлечениями. Пока мы выпивали и ужинали, книги подбрасывали нам темы для долгих дискуссий. Я смотрела Ральфу в глаза, а он говорил и говорил, и наши руки переплетались на столе. В спальне я вытащила старый джемпер, который он оставил у меня, а я так и не отдала. Прижала джемпер к лицу. Запах Ральфа уже исчез. Из прикроватной тумбочки я выгребла кучу листков с его записями. Каждый был воспоминанием. Вот список покупок для пикника с шампанским. Вот шутливое стихотворение, написанное им специально для меня, вскоре после нашего знакомства. А вот... Нацарапанная на ходу любовная записка, которую я нашла дома на подушке. Из нижнего ящика, из-под бумаг я вытянула потрёпанный томик в кожаном переплёте. Антологию поэзии XIX века. Затхлый запах страниц сразу вернул меня к первым дням нашего романа. Дням, полным пьянящего возбуждения и беспокойства. Томик был один из самых первых его подарков и самым драгоценным для меня. Он много лет принадлежал Ральфу, и Ральф торопливо переворачивал страницы, чтобы показать мне свои любимые стихотворения. Качав головой, я сунула Томик обратно в ящик. Это единственная вещь, которую я не смогу выбросить. Клочки бумаги я мелко-мелко порвала, затем сложила всё в мусорный мешок и вынесла во двор за домом. Ночную тишину нарушали только мои шаги и тяжёлое дыхание. На всякий случай я зарыла свой мешок поглубже в контейнер. Ещё день, и всё собранное отправится на городскую свалку, где будет сожжено. Перед сном я уселась в постель и проделала самую тяжёлую работу. Удалила из телефона все его сообщения и все фотографии. Последним... Удалила его номер. Если подвести черту, я сделала шаг, на который никогда бы не решилась раньше, вычеркнула его из своей жизни. Ну что же, если Хелен или какая-нибудь улика приведёт полицию к моей двери, я готова. Мне было горько думать об этом, но Ральф, наверное, давно уже проделал то же самое. Порвал и сжёг мои любовные записки, Удалил СМСки, выбросил в канализацию ключи от моей квартиры. Если по какой-то причине он замешкался, то теперь этим займётся его жена. Интересно, что она найдёт, когда начнёт вычищать его кабинет и опустошать карманы? Знает ли она о самой тёмной тайне своего мужа, которая теперь может всплыть на свет? В выходные я почти не выходила из квартиры задернула шторы и лежала в пижаме на диване завернувшись в плед со стороны смотрела телевизор но спроси меня какую именно передачу я бы не ответила ночью я засыпала с трудом закрывая глаза я каждый раз видела ральфа он ждал меня иногда я видела его в море раскинув руки и ноги покачиваясь на волнах он иногда Скорбно, иногда злобно смотрел на меня. «Я все еще здесь», — читалась в его взгляде. «Тебе это не сойдет с рук».